Ленивая пряха. Много лет назад в одной деревне жили да были муж с женой, и жена была так ленива, что ничего работать не хотела. Что муж давал ей прясть, того она, бывала никогда не выпредит, а что и выпредит, то не смотает, а так на гребне оставит. Если, бывало, начнет ее муж бронить, она в карман за словом не полезет, а тоже кричит на него, «Да как я тебя пряжу смотаю, когда у меня и мотовила-то нет? Прежде в лес ходи, да мотовила мне выруби». «Коли на то пошло, так я же съезжу в лес, и дерево намотовило тебе, и из лесу вывезу!» Вот жена-то и перепугалась, как выведет муж из леса дерево намотовило. Да мотовило из него сделает, так придется ей всю пряжу смотать и опять прясть начать. Подумала она, подумала, и пришла ей в голову хорошая мысль. Она потихоньку побежала в лес за мужем, и когда он влез на дерево, чтобы выбрать себе сук попригоднее... Жена пробралась под то дерево, засела в кустах, так что он ее видеть не мог, и крикнула мужу, «Мотовила вырубишь, умрешь, а мотать им станешь, пропадешь!» Муж прислушался, отложил топор в сторону и стал обдумывать, что бы это могло значить. Но что за вздор?» — проговорил он, наконец «Что там такое? Просто что-то послышалось. Чего еще тут пугаться?» Схватил топор снова и собирался рубить, и опять тоже раздалось под деревом. «Мотовило вырубишь, умрешь, а мотать им станешь, пропадешь!» Он опять приостановился, стал его страх пробирать, и стал он опять об этом странном случае думать. Однако оправился, в третий раз схватился за топор и снова собирался рубить, но и в третий раз послышался тот же голос и громко крикнул. «Мотовила вырубишь, умрешь, а мотать им станешь, пропадешь!» Тут уж он не вытерпел, прошла у него охота вырубать Мотовила. Он поспешно слез с дерева и пустился в обратный путь домой. Жена окольными путями тоже проворно домой бежала, чтобы поспеть раньше мужа. Когда он вошел в комнату, она прикинулась такой тихоней, словно бы ничего не случилось, и сказала, «Ну что же, принес ты мне хорошее мотовило?» «Нет», — сказал он, — «вижу, что с метанием не ладится дело», и рассказал ей, что с ним в лесу случилось, до сих пор и оставил ее в покое. Вскоре после того муж стал опять выражать недовольство из-за беспорядка в деле. «Жена, да ведь это просто срам. На шерсть на шерсти не смотанной лежит кучей». «Знаешь ли что?» — сказала она ему. «Так как мы не добрались до мотовила, так ты ступай на чердак, а я останусь внизу. Стану тебе шерсть бросать, а ты мне». «Вот и размотаем ее». «Ну что ж, пожалуй», — сказал муж. Размотав шерсть, муж сказал жене. «Теперь надо шерсть выкипятить». Жена опять испугалась, что ей много работы будет, и хоть сказала мужу, завтра ранешенько выкипячу. А у самой на уме другое было. Рано утром вставшая, она развела огонь и поставила рядом котел, но только вместо шерсти положила в котел паклю и стала ее вываривать. Затем пошла к мужу, который все еще лежал в постели, и сказала, «Мне надо отлучиться, а ты встань да присмотри за шерстью». Я ее в котле на огонь поставила, только смотри, не прозевай, как пропоет петух. А то не досмотришь, вся шерсть у тебя в паклю превратится. Муж сейчас поднялся, не мешкая сошел в кухню и чуть только подошел к котлу, то с ужасом увидел в нем комок пакли. Тут уж он прикусил язычок, подумал, что тут по его вине дело испорчено. И уж потом ни о шерсти, ни о пряже, ни гугу. А ведь плутовата была эта баба. Надо правду сказать.